«Ахилл и черепаха» или «Страх бесконечности». «Движения нет», — сказал мудрец, бродатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить. Сильнее бы не мог он возразить. Квалили все ответ замысловатый. Но, господа, забавный случай сей другой пример на память мне приводит. Ведь каждый день пред нами солнце ходит. однако ж прав Упрямый галилей пушкин зрелище войны греков с персами внушило Гераклиту эфесскому его лихорадочную философию а зрелище победы греков над персами внушило его современнику с другого конца греции философию совсем другого рода этого мыслителя звали парменит и жил он в южно италийской элее недалеко от евагорейских мест начал он наверное с раздумьей о войне и победе, окончил самым неожиданным выводом. движение нет. Греки победили варваров, потому что у греков был порядок. Порядок в сознании, то есть закон, и порядок на поле боя, то есть строй. А почему бы не могло такого порядка быть и у варваров? Потому что их слишком много. Страна их огромна, народов в ней 63. Подчинить их единому закону трудно, поэтому они подчиняются только единой воле царя, а воле часто бывает неразумно. Лучше малое, но упорядоченное, чем великое, но беспорядочное. Таково было постоянное убеждение греков. Самое великое — это стало быть всегда самое беспорядочное. А что на свете самое великое? Бесконечность. Слово это вы знаете. Математики давно освоили его в своей науке и производят над бесконечностью любые операции. Одного только не могут ни математики, ни мы с вами представить себе эту бесконечность. Понять ее можно, а представить нельзя. Так уж устроено человеческое сознание. А греки больше всего любили именно наглядность, именно вообразимость. Поэтому мысль о бесконечности вызывала у них раздражение и отвращение. А ведь бесконечность подстерегает нас на каждом шагу. Сколько вещей вокруг нас, и все не похожи друг на друга, а с течением времени и на самих себя. Недаром Гераклит плакал над бесконечной изменчивостью мира. И вот чтобы ободриться и утешиться, парменит и его ученик Зенон объявили. Бесконечности не существует. Если допустить ее существование, получается нелепость. Смотрите сами. Быстроногий Ахилл хочет догнать неповоротливую черепаху. Она находится на сто шагов впереди него. Ахилл бегает в сто раз быстрее черепахи. Бег начался. Когда Ахилл догонит черепаху? Неожиданный ответ. Никогда. Ахилл пробежит эти сто шагов, но за это время черепаха уползет вперед еще на один шаг. Ахилл пробежит этот шаг, но черепаха уйдет вперед на сотую часть шага. Ахилла долеет эту сотую, но черепаха оторвется от него еще на одну сотую сотой и так далее до бесконечности. Разрыв между ахиллом и черепахой будет все микроскопичнее, но не исчезнет никогда. Нелепость? Нелепость. А почему? Потому что мы делили отрезки их пути до бесконечности. Если таким образом самое беспорядочное на свете – это бесконечность – То, что на свете самое упорядоченное, гармоничное, стройное? Единство. Если бы греки вышли против персов действительно все как один, чтобы строй их был одним исполинским телом, они победили бы врага немедленно. Единому вообще не нужна упорядоченность частей, потому что в нем нет частей, все однородно. Однородно не только в пространстве, но и во времени. Единое не меняется, не крепнет и не слабеет. Оно вечно. Конечно, такого единства никто никогда не видел, но всякий может его представить. Мы говорим «Бог». А что такое «Бог»? Существо вечное и совершенное в каждой частице. Совершенное значит самое лучшее, а самое лучшее может быть только одно. Вот это и есть единство. Однородное, вечное и божественное. парменит как бы заочно успокаивал плачущего Гераклита. «Да». В окружающем нас мире все течет, рождается и умирает. Но есть и другой мир, мир мысли, в котором все неизменно и вечно. В здешнем мире Пифагор давно умер. Мы его не увидим и не услышим, но мы можем подумать о нем, и он предстает нашей мысли как живой. Это значит, что мы заглянули умственным взором в тот мир, где он вечно жив какой же из этих двух миров настоящий какой не настоящий нам хочется ответить окружающий нас настоящий а мысленный выдуманный парменит отвечал наоборот мир мысли настоящий а мир наших ощущений не настоящий потому что в человеческом сознании мысль хозяин а чувства ее рабы которые лишь питают ее одно образами зрения другое образами слуха и так далее «А кому можно больше доверять? Хозяину или рабам?» Грек отвечал сразу и твердо «Хозяину». Не спешите смеяться над чудаком Парменидом, который в добавление к окружающему нас миру придумал несуществующий второй. Мы еще увидим, как пересочинит этот его второй мир философ Платон. И тем более не смейтесь над тем, как доказывал Зенон, что движения нет, и Ахилл никогда не догонит черепаху. Показать, что это не так, очень легко. Шаг, два, и готово. А вот доказать, почему это не так, очень трудно. И философы даже в наши дни порой спорят с Зеноном, словно с современником.